Глава шестая. Клерк. Вечер Жилин провел в баре, и в этот раз все было иначе. Гул голосов, стук стаканов, скрип обуви, привычные звуки, которые казались теперь чужими, будто взятыми на прокат. Сам он ощущал себя чужаком, лишним среди своих. Никто не подошел, не заговорил, не бросил даже дежурной фразы, и дело было вовсе не в презрении или осуждении. В воздухе повисло нечто похуже, выжидающее молчание. Решение совета знали все, но что оно значило на самом деле, сказать не мог никто. Обычно командиров не убирали окончательно. Переводили старпомами, водителями командирских машин, а оставляли на обочине, но не теряли. Гильдия не спешила расставаться с людьми, которые знали пустошь. Теперь статус Жилина словно размылся, утратил ясность. «Ни командир, ни изгнанник, ни новичок, но и не ветеран. Пока опасен, токсичен». Любой разговор с ним теперь мог трактоваться по-разному. Демонстрация поддержки, попытка взять под крыло, вызов совету или же наоборот знак неуважения. Никто не решался рисковать. Жилин сидел у стойки, ловя взгляды. Одни быстро скользили мимо, другие цеплялись дольше обычного, но приблизиться никто так и не осмелился». Это было даже удобно. Не нужно отвечать на неприятные вопросы, поддерживать пустую болтовню. Но внутри медленно разрасталось ощущение, будто привычный мир уплывает, расплывается, исчезает в дымке. Еще недавно все казалось ясным и простым. Дорога, караван, решения, принятые на ходу. Теперь это прошлое тонуло в тумане. Жилин сделал глоток, второй, потом последний. Стакан с тяжелым стуком опустился на стойку. Следующий он не заказал. Усталость навалилась плотным одеялом, лишая сил думать и искать выход. Бросив жетоны, Жилин поднялся и почувствовал, как разговоры за его спиной замерли, но никто не окликнул. Прохладный воздух улицы встретил молчаливой пустотой. До комнаты он добрался за считанные минуты, не запомнив ни единого шага. Войдя, не зажег свет, не проверил запоры, просто рухнул на кровать. А за стенами жизнь продолжала свое движение. Гудели моторы, заключались сделки, прокладывались маршруты. Все это становилось безразличным. Вячеслав закрыл глаза и заснул. Утро встретило Вячеслава глухой, непривычной тишиной. День начался иначе. Без гула моторов, без сборов экипажа, без сверки карты топлива, без напутствий перед рейдом. Сегодня был только один пункт – прибытие в канцелярию. Главное здание гильдии Альтерры стояло в центре города. Массивная бетонная крепость, без окон, с высокими воротами и окружением из постов охраны. Здесь решались судьбы, распределялись ресурсы и подписывались контракты. Жилин заходил сюда и раньше, но тогда все воспринималось иначе. Командиры караванов являлись сюда обсуждать детали рейдов, подписывать документы, отвечать за жизни подчиненных. Теперь все изменилось. Холодные коридоры, низкие потолки, металлические двери, сосредоточенные лица и шелест бумаг. Пять лет жизни прошли в командирской кабине. Запах пыли и масла, стук ботинок по полуфуры, вой двигателя на пределе возможностей, голоса механиков, чинящих поломки в смертельно опасных местах сейчас вокруг были только бумага чернила мел сухие формуляры проходя по коридору жилин ловил на себе взгляды именно сейчас стало ясно какую пропасть он пересек за одну лишь ночь раньше ему принадлежал мир альдена форпосты крайгор вулкани с дороги маршруты встречи с нужными людьми В вальденя ждала так к которой он возвращался без обещаний но с твердой уверенностью в новой встрече На форпостах оставались друзья, люди, связанные годами службы и сражениями, знакомые не только по голосам в рации, кровные побратимы, перевязывавшие ему раны. Командир каравана мог появиться где угодно. Это была его свобода, право и обязанность одновременно. Теперь все иначе. Даже покинуть вулканец нельзя без особого разрешения». Гильдия всегда жила по своим законам, и только сейчас Жилин по-настоящему ощутил, насколько глубока и беспощадна эта пропасть. Караванщики движутся вперед, клерки остаются позади. Жилин не думал, что однажды окажется во второй группе. Одинаковые коридоры тянулись бесконечно. Металлические двери, скромные таблички номеров отделов, приглушенные голоса и редкие шаги. Жизнь здесь текла своим особым ритмом, чужим и непонятным ему. Даже воздух казался другим. Вместо аромата горячего металла затхлая смесь с легкой горчинкой грифеля. Шаги стали медленнее, ощущение неловкости и растерянности росло с каждым мгновением, но никто не обращал на него внимания. «Заблудились?» Голос остановил резко, словно оклик патрульного. Рядом стоял мужчина лет пятидесяти с проседью в темных волосах, в чистой, но давно потертой рубашке, с лицом строго нейтральным, словно высеченным из камня. «Кто вы?» Беглый взгляд дал ему понять сразу. «Чужак». «Вячеслав Жилин», прозвучало буднично, хотя внутри все напряглось. «Канцелярия». Мужчина нахмурился, будто перебирая имена в памяти, затем коротко кивнул. «А, это ты? Новый?» Никаких вопросов о том, как командир каравана оказался здесь, не прозвучало. Очевидно, эта история уже стала известна всем и никого не интересовала. «Пойдем!» Он развернулся и двинулся вперед. Жилин последовал за ним, чувствуя себя еще более лишним. Очередной коридор сменился лестницей. Новый поворот, дверь без указателя. Мужчина повернул ключ, открыл створку и жестом пригласил внутрь. «Это твое!» Переступив порог, Жилин замер. Небольшая комнатка была завалена работой до потолка. Стены скрывали грифельные доски, на столе груды бумаг. Некоторые пожелтели от времени. В углу стоял массивный катушечный проигрыватель, явно основной рабочий инструмент. «Сюда командиры записывают отчеты о рейдах», — пояснил клерк, внимательно наблюдая за реакцией. «На бумагу Альдена давно жмется. Говорят, живем здесь слишком жирно». Жилин медленно прошелся вдоль стеллажей. Пальцы коснулись прохладной поверхности аппарата. Проигрыватель явно использовался регулярно, следов запущенности не было. «Что мне делать?» «Просеивать», — равнодушно откликнулся клерк, будто это очевидно. «Прослушиваешь, кратко конспектируешь суть, заносишь в журнал и отправляешь в архив». «И это все?» «Именно так». В его глазах было абсолютное безразличие. Ему было все равно, какие чувства вызовет новая должность Ужилина. Раздражение, разочарование или равнодушие. «Добро пожаловать в канцелярию!» Дверь закрылась, оставляя Вячеслава одного. Он медленно выдохнул, позволяя себе осознать новый порядок вещей. Спустя пару часов Жилин метался по кабинету, словно зверь в тесной клетке. Груды бумаг превратились в бессмысленный лабиринт, в котором он увяз без выхода. Листы, исписанные разными почерками, хаотично переплелись. Одни страницы покрыты сбивчивыми и торопливыми заметками, другие – аккуратные до педантичности. Каждая цифра будто вырезана на бумаге. От этого разнобоя ребило в глазах, голова наполнилась тяжелым гулом. Никакой логики в архиве не было. Пожелтевшие старые папки соседствовали с новыми документами, лишь частично внесенными в реестры. На грифельных досках ряды цифры, кратких пометок, смысл которых пришлось разгадывать самому. Раздражение нарастало волнами. Сколько человек до него оказались погребенными под этим бесконечным бумажным хаосом? Как они вообще справлялись? Попытка отвлечься на записи рейдов облегчения не принесла. Первый голос звучал монотонно и безэмоционально, будто докладчик засыпал от собственной речи. «Участок между пунктом 14 Г и форпостом Гринхолд был заблокирован рухнувшими контейнерами». «Разбор занял два часа. Следуем по графику». Жилин механически сделал заметку на доске, перенес коротко в журнал, стараясь не думать, как ненавидит эту работу. Бесконечная бумага, сухие цифры и скучные пересказы очевидных фактов давили, не позволяя свободно вздохнуть. Раздражение перерастало в физическое отторжение. За мгновение до того, как он был готов швырнуть доску в стеллаж, произошло нечто неожиданное. Пальцы уже тянулись к выключателю проигрывателя, но последние слова заставили его замереть и отмотать пленку обратно. Внимание резко обострилось. Он прослушал снова. «На юго-западном маршруте, ближе к хребту, зафиксировано странное движение. Пыль. Сигнал ровный, слишком плотный». Командир говорил спокойно, словно о чем-то незначительном. Именно эта спокойная обыденность насторожила. Перемотав запись еще несколько раз, Жилин напряженно вслушивался в каждую интонацию, пытаясь понять, случайность, ошибка или нечто большее. Отложив мелок, он поставил следующую катушку. Уже через десять минут прозвучало. «На пределе радара обнаружено крупное скопление. Из-за бури разглядеть детали не удалось. Решили не рисковать». Пальцы невольно сжались. В голове начала складываться тревожная, но ясная картина. Очередная фраза прозвучала вскользь, без напряжения или акцента, но Жилин уже слышал нечто подобное раньше. Отбросив сомнения, он принялся перебирать другие записи, выбирая фрагменты и складывая из них закономерность. Снова и снова. «Еще одна плотная волна пыли в западном секторе. Возможно, просто хищники. Запись нечеткая». Каждая кассета, строки на грифельных досках, обрывочные отчеты — все вело к одной загадке. Нечто скрывалось за слоями времени, окутанное туманом догадок и смазанных воспоминаний. Одни рассказы походили на байки у костра, раздутые от страха и фантазий, другие звучали механически сухо, но за фактами проскальзывало скрытое напряжение. Жилин снова запустил магнитофон. Лента дернулась и зашипела, в динамиках прозвучал хриплый голос. «Наблюдали на радарах плотную массу, думали помехи или буря, но она двигалась слишком ровно». Следующая кассета. Голос нервный, сбивчивый, короткие паузы выдают едва сдерживаемую дрожь. «Машины были там, видели, как они уходили, а потом исчезли, ни следов, ни обломков». Жилин прищурился, вглядываясь в грифельную доску. Неаккуратная надпись, вырезанная с нажимом «Завывание», «Долго», «Гулкое», «Не ветер». Пальцы коснулись слов, случайно размазав мел, но сознание уже зафиксировало эту фразу навсегда. Обрывки отчетов, голоса, пропитанные страхом, полустертые пометки, все указывало на одно и то же. Он снова вспомнил ту вибрирующую тишину за секунды до катастрофы. Странное, искаженное движение, помехи в эфире, захлебывающийся шум и гул, пульсирующий, заполняющий собой все вокруг. Старый стул жалобно заскрипел, когда Жилин потянулся за новой кассетой и вставил ее в магнитофон. Шорохи, фоновые шумы, едва различимые голоса сливались в монотонный поток, из которого лишь изредка пробивались важные слова. Одна запись сменяла другую. Отчеты превратились в многоголосый хор караванщиков. Воспоминания дробились на отдельные фразы, короткие заметки и беспорядочные записи на досках. Девятнадцать из двадцати оказывались пустышками. Байки, вранье, ночные страшилки для развлечения. Но двадцатая заставляло замереть. Эти редкие свидетельства были простыми и точными. Люди не стремились напугать, они просто фиксировали факты, без эмоций и преувеличений. Именно эта простота и была пугающе подлинной. Жилин откинулся на стуле, устало потирая лоб. Значит, он не единственный, кто встречал Рой. Записи разных лет подтверждали. Свидетелей было достаточно, но говорили немногие. Кто-то молчал, кто-то пытался донести информацию, но слова неизменно тонули в потоке слухов. Стоило соединить разрозненные фрагменты, и становилось ясно. Рой появлялся не единожды. К обеду удалось просмотреть лишь малую часть накопленного материала, но уже было очевидно, что найденная лишь верхушка айсберга. Он потянулся за флягой, сделал глоток теплой воды и собрался передохнуть. За спиной скрипнула дверь. Короткие уверенные шаги приближались. В кабинет вошел высокий угрюмый мужчина в простом комбинезоне без опознавательных знаков. Жесткое лицо не выражало эмоций. Глаза скрывались в глубокой тени. Пришедший был не человеком, а безликой функцией. «Вячеслав Жилин!» — коротко бросил он без представления. Жилин медленно поднял голову, прищурился, решая, стоит ли спрашивать. «Идем!» Тревога всколыхнулась внутри. Сопротивление было бессмысленно. Отложив кассету, он поднялся, провел ладонью по щетине и последовал за незнакомцем, не зная, что ждет впереди. Они двигались по узким коридорам молча, и с каждым шагом убеждение крепло, происходящее не случайно. Суд, понижение, кабинет, заваленный бумагами, записи о рое, все сливалось в единую картину. Его не просто устранили, его намеренно направили сюда, где он должен был что-то обнаружить. Коридоры привели к массивной металлической двери, монолитной и без единого пятна ржавчины. Она резко выделялась на фоне облупленных стен. За ней начиналось другое крыло здания. Здесь все было иначе. Освещение стены, даже воздух. Ни пыли, ни запаха старых бумаг, только стерильность и строгий контроль. Когда Жилин шагнул внутрь, дверь плавно закрылась за его спиной. Провожатый молча указал вперед. Просторный кабинет встретил безупречным порядком. Идеально ровный стол, аккуратно сложенные папки, лампа, дающая мягкий свет. Ни следа беспорядка, к которому он уже привык. В центре комнаты сидел человек, на первый взгляд ничем не примечательный. Простая одежда, коротко остриженные волосы, тонкие руки, явно привыкшие держать бумаги, а не оружие. Жилин встречал сотни таких клерков, но стоило взглянуть в глаза, как по спине пробежал холодок. Во взгляде не было раздражения или волнения, только спокойная внимательность и что-то еще, отчего внутри стало неуютно. Он не просто смотрел, он видел. Бывший командир молча сел в кресло напротив, быстро оглядев помещение. Простота обстановки могла ввести в заблуждение, но этот кабинет отличался от прочих, а человек за столом походил на хищника, скрывавшегося за маской безобидного чиновника. В одежде не было заметных деталей, осанка выглядела расслабленной, но стоило поймать его взгляд, иллюзия рассыпалась. «Как вам новое назначение?» Голос прозвучал ровно, вопрос скорее для формальности. «Весело», — небрежно бросил Жилин, устраиваясь удобнее, будто разговор не имел большого значения. «Что-то необычное заметили?» Едва заметная усмешка скользнула по лицу Жилина. «Это игра, да?» — спросил он лениво, но глаза внимательно следили за реакцией. Лицо клерка оставалось безупречно нейтральным. «Архив, старые записи, этот кабинет, мое понижение!» Жилин сделал короткий жест рукой, обозначая пространство вокруг. «Не похоже на случайность». В комнате ненадолго наступила тишина. Затем собеседник едва заметно кивнул, подтверждая очевидное. «Я начал разбирать отчеты им», — продолжил Жилин, сцепив пальцы в замок. «Большинство пустые страшилки у костра, но одна из двадцати записей другая. В ней есть детали, которые я уже видел сам». Клерк слушал молча, давая высказаться. «Все эти записи ведут к рою». Голос Жилина стал ниже и тверже. «Кто-то собирал данные до меня, но остановился или был остановлен». Думаю, вы хотите, чтобы этим занялся я. Губы Клерка дрогнули в легкой улыбке, больше похожей на удовлетворение человека, получившего подтверждение своих расчетов. «Вы наблюдательны, Вячеслав», спокойно произнес он, наклоняясь вперед и складывая пальцы. «Именно поэтому вас посадили в тот кабинет». Ответом был только внимательный взгляд, выжидающий и оценивающий. «Называйте меня Гранит». Представился он после короткой паузы. Я отвечаю за внутренние расследования гильдии. Тишина снова стала гуще, воздух наполнился напряжением. Старшие переводчики встревожены. Их беспокоит уже не слух и не пропавшие машины. Их тревожит сам факт существования Роя. Ваша задача — разобраться, что происходит на самом деле, и понять, почему Рой стал появляться чаще. Жилин медленно выдохнул, сдерживая раздражение. Все эти интриги, завуалированные намерения, неясные намеки, терпеть это было невыносимо. Караванная жизнь была проще и честнее. Есть дорога, груз, цель, враг, все четко и ясно. А здесь царил мир полутонов, где размыта граница между правдой и ложью. Почему не сказали сразу? Голос прозвучал ровно, скрывая усталость и злость. «Зачем этот спектакль? Суд, понижение, пыльный архив? И вдруг, оказывается, у всего есть скрытый замысел?» Гранит не выглядел удивленным. Выражение лица гранита осталось прежним, холодным, нейтральным, без лишней заинтересованности. Во взгляде читался расчет. Вопрос был предвиден, ответ продуман заранее. «Во-первых, такова политическая ситуация, созданная вами же и кодексом» произнес он, не оставляя места для возражений. Во-вторых, в гильдии существуют разные мнения о рое. Одни считают это пустыми слухами, другие — серьезной угрозой, но не хотят паники. Ваше понижение стало частью общего баланса. Все увидели, как бывшего командира убрали с дороги и посадили в архив. Ваши эмоции выглядели убедительно. Жилин усмехнулся. <кхм> — А на самом деле... Мы предлагаем путь, способный спасти сотни жизней. Гранит подался чуть вперед, голос оставался холодным и точным, как клинок. Если бы вас просто пригласили сюда и сказали, «Вячеслав, у нас есть дело», это вызвало бы подозрение. У вас и у тех, кто не хочет, чтобы правда вышла наружу. Он замолчал, давая осмыслить услышанное. Теперь все иначе. Вы человек, которого унизили и отбросили в сторону. Жилин молча смотрел на собеседника. «Значит, теперь я снова нужен?» Гранит едва заметно кивнул. «Мы получили шанс выяснить правду, если наши опасения подтвердятся». Он выдержал паузу и спокойно продолжил. «Все гораздо серьезнее, чем пропавшие машины». Гранит не отводил взгляда. Голос звучал ровно и уверенно. «У вас идеальная легенда». Пониженные в должности, обиженные, отброшенные в пыльные архивы. Никто не ждет от вас чего-то большего. Именно это нам и нужно. Жилин сложил руки на груди, изучая собеседника. Что-то еще? С этого момента у вас новая должность. Гранит слегка наклонил голову, наблюдая за реакцией. Теперь вы следователь гильдии. В груди что-то болезненно сжалось. Дорога, решения, принятые за секунду, — это была его жизнь. Но следователь — совершенно другая стезя. «И кто мой начальник?» — спросил он спокойно, чувствуя, что ответ будет неприятным. Легкая, почти незаметная усмешка промелькнула на лице гранита. «Рудольф, тот самый, который размотал вас на суде». Жилин не моргнул и не выдал эмоций, лишь медленно выдохнул, скрывая раздражение за маской безразличия. Замечательно. Он отлично исполнил роль шута, верно? Гранит чуть качнул головой, словно получая удовольствие от ситуации. Профессионал. Делает работу безукоризненно. Ему верят, как теперь верят и вам. Жилин хмыкнул. Игра оказалась слишком тонкой и продуманной, начавшись задолго до того, как он что-то понял. «Разумеется, это остается между нами», — добавил Гранит серьезно. «Официально вы простой клерк в архиве. Неофициально человек, который ищет правду о Рое. Жилин медленно кивнул. Решение было принято задолго до этого разговора. «Думаю, мне придется кое-чему научиться», — произнес он, глядя собеседнику в глаза. «Именно», — подтвердил гранит. «Следственная работа, оперативные навыки, анализ данных. Архивы — лишь первый шаг. Главное — понять, когда перед вами истина, а когда ложь». Жилин хотел спросить о втором шаге, но дверь кабинета мягко открылась, и вошел человек, чье появление было неожиданным и одновременно закономерным — Рудольф Мартин. Тот самый, что безжалостно уничтожал его на суде, превращая каждое слово в оружие, разбивая аргументы с хирургической точностью, он сделал из командира каравана жалкого управленца, беспомощного перед обвинениями. Тогда все казалось спектаклем с заранее распределенными ролями. Жилин помнил зал суда, тихие разговоры караванщиков, сочувствие одних и насмешку других, и, конечно, ухмылку Рудольфа, за которую хотелось дать в лицо. Но сейчас перед ним стоял другой человек. Исчезли насмешки и пренебрежения. Взгляд стал внимательным и серьезным. В нем читалось понимание. Рудольф закрыл дверь, подошел к столу, давая время осознать момент и спокойно посмотрел на Жилина. «Давайте начнем заново», — сказал он ровно, без эмоций, будто между ними ничего не произошло. «Я старший следователь, и Рой беспокоит нас уже не первый год». Он замолчал, убедившись, что его слушают внимательно. — Мы теряем караваны, людей, бесследно. Никто не видел Рой достаточно близко, чтобы описать четко. и он добавил. — Кроме вас. Жилин смотрел, пристально пытаясь уловить скрытый смысл, найти подвох. — Вы единственный, кто столкнулся с ним и выжил, — продолжил Рудольф, слегка подавшись вперед, убеждаясь, что его слова услышаны. — Что именно от меня требуется? — наконец спросил Вячеслав спокойно и ровно. Рудольф коротко кивнул, ожидая этих слов. — Понять, что происходит. Найти закономерности. Вы человек пустоши, знаете ее закон и ритм, видите то, что недоступно офисным сотрудникам. Мы дадим вам инструменты, но искать будете вы. — Иными словами, — усмехнулся Вячеслав, скрестив руки на груди, — меня отправляют обратно в поле. Рудольф слегка покачал головой. «Пока нет. Придется копаться в отчетах, картах, сигналах, общаться с доверенными людьми». «Значит, опять канцелярское дерьмо», — буркнул Жилин. Рудольф едва заметно усмехнулся. «Не нравится?» «Терпеть не могу». «Тогда поторопитесь. Чем быстрее разберетесь, тем быстрее перейдете к оперативной работе». Жилин внимательно изучал собеседников, пытаясь понять, что стоит за их словами. Интуиция подсказывала, все сказанное — не пустой звук. Еще вчера казалось, что суд — это простая формальность, а мэтры лишь подтвердили уже принятые решения. Теперь, прокручивая события в памяти, он видел иное. «Звездный совет не занимался мелкими дисциплинарными делами», Их интересовало другое — не поступки сами по себе, а то, как он держался под давлением, как реагировал на вопросы, как принимал решения. Самое главное — он не оправдывался. Жилин мог рассказать о форпосте Триал, не справившемся с обычной атакой бритвенников и вызвавшем помощь небоевого каравана. Мог упомянуть аномалию в Жаровне, где конвой чуть не сгорел заживо, или бурю, из которой посыпались мины. Любое событие могло стать оправданием, но тогда это казалось ненужным. На дороге не было места жалобам. Теперь стало ясно. Метры увидели в этом непокорность, а нечто другое. Он не искал предлогов, не прятался за обстоятельствами, принимал решения, пусть не идеальные, но единственно возможные в тот момент, и был готов нести за них ответственность. Теперь было очевидно, его не просто отправили в архив. Перед ним стояла другая, скрытая задача. И даже осознавая это, Жилин не собирался мириться с архивами и бумажной работой. Канцелярия была чуждым миром, ее правила и методы казались пустыми. Звание следователя для человека пустоши не значило ничего. Совсем недавно перед ним лежала вся альтерра. Любой город, любой форпост были открыты. Он вел людей, принимал быстрые решения, рисковал и выигрывал. Если эти двое не лгут, если их слова имеют смысл, он вернется в пустошь. Потому что правду о роя среди бумажных отчетов не найти.